Глава седьмая. Котенок. Воспитание новой хозяйки. Сколько можно грибы жрать? Где мясо? Где рыба? Где хотя бы консервы в конце-то концов? И ты вообще собираешься меня кормить? Мяу! И зачем ты сидишь ночью на вершине высокого холма, да еще и развела костер? его же за десяток километров видно сидящая у небольшого костерка и готовящая грибы на прутиках девушка обернулась находящего рядом недовольными укающего котенка протянула руку чтобы меня погладить но я ушел в невидимость и легко увернулся от слепо шарящей руки навык уклонения повышен до третьего уровня на лице овелии очень выразительно и забавно отобразилось удивление «Что, не ожидала такой прыти от маленького пушистого зверька, просидевшего весь день в тесном мешке? То ли еще будет?» Я проявился со стороны спины девушки и продолжил недовольно мяукать. Воительница мгновенно развернулась и, выбросив руку вперед, схватила меня поперек тельца. «Ами, Варишира!» прокомментировала она свою удачу и улыбнулась, впрочем, уже через секунду резко мотнула рукой и выпустила котенка, когда я болезненно укусил ее за палец. «Уми, ёшеркокусь!» То ли ругнулась, то ли упрекнула меня девушка и сунула в рот прокушенный палец. Я распушил шерсть, выгнал спину и угрожающе зашипел. Авелия тут же убрала снова тянущуюся ко мне руку. Мы замерли и смотрели друг на друга, оба недовольные действиями второго участника событий. «Нет, так дело не пойдет. С тебя регулярно и вкусно кормить меня, с меня позволять себя гладить». «Только на таких условиях я побуду с тобой какое-то время, иначе уйду в невидимость и ищи ветра в поле». Вот только как объяснить все это представительнице иного мира, которая о котятах Земли имела весьма смутное представление и упорно пыталась кормить меня жареными или даже сырыми грибами? Авелия отвернулась к костру, поправляя шпажки со скворчащими грибами, как вдруг резким выпадом снова схватила меня, на этот раз за грудку, прямо под шею, чтобы я не мог укусить. Воительница довольно рассмеялась. «Что, думаешь, победила? А как тебе такое?» «Умию, вау!» Снова болезненно затрясла кистью девушка и выпустила меня, удивленно рассматривая ожог на запястье. «Навык магии стихий повышен до седьмого уровня!» Авелия морщилась и дула на обожженную руку, в уголках глаз девушки я заметил появившиеся слезинки – «Похоже, я перестарался и излишне резко отреагировал на свою поимку в безобидной игре, применив болезненную боевую магию. Ладно, извини». Я подошел и, потерся усатой мордашкой, а руку Авелии даже активировал умение воодушевление чтобы успокоить расстроившуюся девушку. Она осторожно погладила меня по шерстке на груди, на этот раз я не стал отстраняться. Но что это? Я навострил мохнатые ушки» шелест сухой травы, и вот еще снова. Звук приближался. Мое внимание и настороженно ловящие звуки поднятые ушки не укрылись от воительницы. Девушка тоже повернула голову в сторону приближающегося ночного гостя. Шерх, разведчик сорокового уровня из того же восточного гарнизона, что и сама Авелия. Он уважительно поклонился моей новой хозяйке, принял из рук воительницы деревянную табличку с нарисованными на ней непонятными символами и молча растворился в ночи. История повторилась минут через семь, еще один шерх, на этот раз хрупкая девочка, всего лет восьми на вид, но весьма самостоятельная, раз одна передвигалась в ночи, не опасаясь жутких хищников. Она также получила от Авелии табличку с инструкциями и, поклонившись, исчезла в невидимости». Третья встреча случилась почти сразу после этого. Молодая длинноухая охотница 45-го уровня вышла к костру. Две девушки обнялись, и моя похитительница даже пригласила охотницу к костру и разделила с ней поздний ужин. Насколько я понимал, у шерхов это являлось символом дружбы. Волнующий запах свежей крови из заплечного рюкзачка новой посетительницы нельзя было ни с чем спутать и я даже демонстративно стал драть плотную ткань когтистыми лапками, требуя дать мне содержимое. «Унгиви у вашей Васька!» заинтересованно произнесла воительница, и ее подруга спешно развязала свой рюкзачок, положив передо мной небольшую подстреленную птицу. «Ну, наконец-то!» Я с жадностью накинулся на добычу, став рвать еще теплое мясо зубами. Обе белокурые девушки с умилением смотрели на котенка и довольно комментировали. Я даже позволил им обеим себя гладить, не отвлекаясь от утоления голода и с жадностью поглощая добычу. А когда я расчехался, откашливаясь от попавших в горло перьев, охотница даже помогла мне, быстро ощипав птицу и порезав на куски, чтобы маленькому зверьку было удобнее кушать. «Мяу прокомментировал я, благодарно потершись усатой мордочкой о ноги охотницы и поглядывая на новую хозяйку, мол, поняла теперь глупая, как правильно нужно меня кормить. Наконец, подруга тоже получила табличку с инструкциями и напоследок, снова тепло обнявшись с Авелией, удалилась в сторону востока, совсем не туда, куда были посланы предыдущие два шерха. Но моя хозяйка не спешила тушить костер и, похоже, ждала еще кого-то. Однако прошел час, за ним другой, а ничего не происходило. Я в благодушном настроении уснул на руках девушки, довольно мурлыча и думая, что жизнь в теле котенка не так уж плоха. А вот моя хозяйка спать не ложилась и, поддерживая огонь, продолжала сидеть у костра, зевая и поглядывая на звездное небо «Навык чуткое ухо повышен до двадцать четвертого уровня» Приближение следующего ночного посетителя я услышал задолго до его появления, поскольку шел он весьма шумно Как будто даже не один шерх двигался по сухой траве, а сразу несколько «Мяу» Предупредил я свою поклевывающую носом хозяйку и взобрался девушке на плечо. К костру вышел Арведа Унпанар, брат Авелии. Причем то, что разведчик сорокового уровня находился сильно не в духе, стало заметно сразу, по первым же произнесенным им фразам на повышенных тонах. Понять бы еще, чем этот мерзавец недоволен. Игровая система несколько раз за сегодняшний день предлагала мне взять навык переводчик, но я отказывался. «Возможно, зря. Будь у меня это умение, сейчас бы хоть понимал, что происходит». А между тем Арведа продолжал свою обличительную речь, и в потоке непонятных фраз проскользнули знакомые мне слова «сержант» и «Васька». В последнем случае недовольный шерх даже резко указал на меня пальцем. «Чуть в глаз мне не попал, зараза. Какие ко мне там могут быть претензии? Я вообще бессловесный пэт». На всякий случай, чтобы не раздражать своим присутствием этого больного на голову ублюдка, я спрыгнул с плеча воительницы и отбежал от костра в темноту. Даже ушел в скрытое состояние. Но поток гневных фраз не прекратился, и мое имя снова прозвучало. И тогда я решился. Получен навык-переводчик первого уровня. Выбрано 13 из 13 возможных на 21 уровне персонажа навыков. Понятнее не стало. Я еще с полминуты вслушивался в перебранку брата с сестрой, одновременно с этим просматривая возможные модификации к полученному умению переводчик. Базовое понимание речи животных, базовое понимание письменности, ускоренное обучение языкам. Хм, неплохо, вот только стоила такая мутация 7 очков мутации и требовала 15 уровня навыка переводчик. И тут, когда я читал информацию об очередной возможной мутации, меня словно током пробило. «Модификация гортани. Данная мутация позволяет членораздельно разговаривать на изученных вами языках и быть понятным представителями этих разумных рас. Требования к использованию. Пятидесятый уровень навыка переводчик. Интеллект – двадцать. Стоимость умения – двадцать очков мутации». «Для такого, как я, котенка, это путь к прямому общению с другими игроками. Наконец-то я нашел такой способ». Да, условия для получения мутации были жесткими, но я, не раздумывая, тут же вложил все накопленные девять свободных очков навыков, поднимая уровень умения переводчик до десятого. Может и неразумно, сперва нужно было дождаться получения нескольких уровней естественным путем, но я не мог терпеть. А между тем, накал конфликта брата с сестрой только нарастал. Арведа кричал в голос и не стеснялся в выражениях. Промелькнули понятые мной слова на языке шерхов «ногая», «распутная» и «позор», а чуть позже «предательница», каким-то образом увязанная с именами Авелия и сержанта. На следующий прозвучавший вопрос брата Авелия с гордым видом ответила отрицательно. И тут Арведаун Панар вытащил из кармашка метательный нож и презрительно бросил его на землю к ногам сестры. Судя по тому, как испуганно дернулась воительница, этот нож значил что-то крайне важное. Постойка. А не то ли это оружие, которым Авелия убила брата в старой крепости? Неужели моя новая хозяйка была настолько неосторожна, что оставила его в теле жертвы? Камаурти оньяка, произнес Арведа с брезгливостью, указав на просто раздавленную неопровержимым доказательством вины сестру, и два проявившиеся из невидимости за спиной Авелии шерха схватили воительницу за плечи и заломили ей руки. Мой чуткий слух все же не подвел меня, и ночных посетителей действительно было несколько. Камир Урваши, шерх, мужчина, клан Восточный гарнизон, дознаватель 38 уровня. Антоши Ушбахар, шерх, мужчина, клан Восточный гарнизон, теневой маг 45 уровня. Арведа, воспользовавшись тем, что ответить ему воительница не могла, подошел и отвесил девушке несколько хлестких оплеух, а затем еще и плюнул в лицо, после чего беспардонно кинулся рыться в вещах сестры. Авелия дернулась было помешать обыску, но ее удержали. Из рюкзачка на землю полетело сменное женское белье, легкое покрывало, кружка и тарелка, несколько склянок эликсиров, пустые деревянные дощечки и набор для рисования, всякая мелочевка. Забрав эликсиры себе, все остальное Арведа швырнул в огонь, сам рюкзак девушки постигла та же участь. На поясная сумка была также отстегнута и проверена. Но чтобы Арведа в действительности не искал, этого в вещах девушки он не обнаружил, чего взбеленился еще сильнее. С угрожающим видом он подошел к сестре и спросил что-то про ночные глазки, если я правильно понял. Авелия промолчала и отвернулась, на что мерзкий ублюдок схватил девушку пальцами за подбородок и силой развернул голову сестры в свою сторону. Он с нажимом повторил свой вопрос про ночные глазки, чтобы этот термин не значил «Навык скрытность повышен до двадцать второго уровня, навык переводчик повышен до одиннадцатого уровня». «Я по-прежнему оставался в невидимости и метров семи наблюдал за разборками в семье Унпанар». «Происходящее нравилось мне все меньше и меньше». Арведа отстегнул от пояса Авелия арбалет и колчан стрел, передав оружие дознавателю. Следом из многочисленных кармашков на темном костюме воительницы были извлечены клинки и метательные ножи. Артефакт, который Авелия хранила в маленьком боковом кармашке тонкой куртки, тоже был обнаружен и с довольными комментариями передан теневому магу. «Что это? Я наблюдаю арест моей новой хозяйки?» Но, по-видимому, планы подонка распространялись несколько в ином направлении, чем просто обезоруживание сестры. Звучали слова про вечный позор, распутная и показать всем. Оттянув тонкую ткань на груди сестры, Арведа достал нож и принялся вырезать большой кусок материи. Лиф тоже был разрезан и сорван. Этот подонок явно хотел унизить сестру, оголив и в таком виде доставив в лагерь шерхов. Это, похоже, выходило далеко за рамки принятого у невидимой расы, раз даже дознаватель попытался остановить разбушевавшегося беспредельщика, но Арведа накричал на своего сообщника и продолжил свою низкую месть. И я не выдержал, решив прекратить это мерзкое действо. Нужно помочь Авелии. Для начала необходимо нейтрализовать самого опасного из стройки теневого мага. Поэтому магия проклятий, высасывание маны – И для верности сразу еще раз, тем более, что полученные очки магии мне понадобятся для других заклинаний. Болезнь надознавателя, еще болезнь. Замедление на орведа и еще раз болезнь надознавателя. Камир Урваши застонал и согнулся пополам, отпустив правую руку Авелии и схватившись за урчащий живот. Воительница, словно только этого и ждала, освободившейся рукой выхватила клинок из ножен застывшего с выпученными глазами дознавателя, развернулась и резким взмахом отсекла по локоть руку удерживавшего ее с другой стороны теневого мага. Антоши уж бахар жутко взвыл, рухнул на колени и правой рукой попытался пережать хлещущую кровью культю на месте левой. А воительница тут же без колебаний вонзила окровавленный клинок в глаз дознавателю по самую гарду. «Я тоже не оставался в стороне». Замедление на перепуганного и бросившегося бежать Арведа. Замедление, ослабление, ослабление. «Навык магия проклятий повышен до 71 уровня. Внимание! Ваш игровой класс сменился с «Проклинатель» на «Теневой проклинатель». «У меня пока что не было времени смотреть, что сулят мне такие перемены игрового класса. Нужно было помогать своей новой хозяйке и продолжать творить заклинания». Авелия вернула свой арбалет, в пару секунд взвела и, тщательно прицелившись, выстрелила в убегающего брата. В самый последний момент Арведа ушел в невидимость, но его это не спасло. Хэдшот! Прямо в затылок! Наповал одним выстрелом. Мертвый подонок рухнул мордой прямо в костер. Уже не торопясь, девушка перезарядила оружие и повернулась к последнему из стройки противников. Грозная воительница вытащила артефакт неуязвимости из кармана теневого мага и, не обращая внимания на его крики и мольбы о пощаде, прострелила шерху голову. «Навык «Скрытность» повышен до 23 уровня, навык «Переводчик» повышен до 12 уровня, навык «Мистицизм» повышен до 23 уровня». Получен 22-й уровень персонажа. Получите награду 3 очка навыков и 1 очко мутации. Суммарно накоплено 21 очко. Получен 23 уровень персонажа. Получите награду 3 очка навыков. Суммарно накоплено 6 очков и 1 очко мутации. Суммарно накоплено 22 очка. Сразу два уровня? Вот это да! Еще немного и смогу пройти через окружающую песочницу энергетический барьер Воительница медленно опустила оружие. За эту скоротечную бойню девушка тоже получила новый 52-й уровень, так что ее раны залечились. Чего нельзя было сказать о разбитом душевном состоянии и пришедшей в негодность изрезанной на груди одежде. М да, минус 10 к маскировке, плюс 50 к вниманию представителей противоположного пола. В таком виде в приличном обществе появляться было нельзя. Авелия, после расправы над тремя соплеменниками, получившая знак черепа перед именем, подошла к костру, небрежно откатила ногой еще трепыхающееся в агонии тело брата и посмотрела на свой горящий рюкзак и сожженную одежду. Спасти вещи было уже нельзя. С досадой пнув труп Арведа, воительница облутала все три тела и стала оглядываться по сторонам. «Васька!» — позвала она меня. Я вышел из скрытого состояния и на трех лапках прихромал поближе к костру. апету произнесла Авелия и даже слегка поклонилась мне. Я догадался, что эти слова значили «спасибо тебе». Надо же, догадалась. Мой прежний хозяин наверняка бы свято верил, что сам справился. Девушка взяла меня на руки, поцеловала в усатую мордашку и посадила к себе на плечо после чего ушла в невидимость и поспешила убраться с этого жуткого места.